Каждую пятницу Джек и Синди обедали в городе в маленьком ресторанчике под названием «Блю». В дровяных плитах выпекали пиццы. Очень уютное местечко с маленьким баром, тесно сдвинутыми столиками и смеющимися официантами, которые так скверно говорили по-английски, что Посетители предпочитали общаться с ними при помощи жестов, как настоящие итальянцы. Здесь работали повара из Рима и Неаполя. Они придумывали собственные рецепты, начиная с классической пиццы с сыром и заканчивая пирогами с крохотными артишоками и сыром горгонзола. Джеку страшно нравилась эта еда. Почему-то она действовала на него успокаивающе, и он всегда приходил в блю после проигрыша дела в суде. «Ну и как это было?» – спросила Синди. «Присяжные совещались минут двадцать, не больше. Могло быть и хуже, если бы твой клиент оказался невиновным». С чего ты решила, что он виновен? Ну, если бы за решеткой оказался невиновный, ты бы сейчас бегал по всему городу и звонил во все колокола, а не сидел бы здесь, объедаясь пиццей и сырокопченой говядиной. Что верно, то верно. Вот чем замечательна твоя работа. Даже если проигрываешь, все равно в конечном счете остаешься в выигрыше. А иногда, когда выигрываю, получается полный крах. Синди потягивала вино. «Это ты, Лон Джесси?» Джек кивнул. «Давай не будем о ней, хорошо?» «Извини». Он рассказал жене о последнем столкновении с Джесси, но детали, похоже, не слишком заинтересовали Синди. Суть была ясна, пора им обоим забыть о Джесси раз и навсегда. Наверное, зря я ушел из прокуратуры. Что это ты вспомнил? «Там должны были бы заняться делом Джесси. Опять ты о ней? Мы же договорились. Да дело вовсе не в ней, во мне». Он жестом попросил официанта подать еще пива, затем снова обернулся к Синди. «Привык считать, что разбираюсь в людях, кем бы они там ни были, клиентами или присяжными». А после истории с Джесси, моя уверенность пропала. Джесси не просто угала, Она тобой манипулировала. И этот последний эпизод лишний раз доказывает, какое она ничтожество. Ты же сам говорил, впечатление было такое, что она наглоталась наркотиком. Возможно, но что, если... Эти инвесторы действительно угрожают ей. Тогда она должна обратиться в полицию, как ты и советовал. Она не обратится. Ну, тогда, значит, не так уж она напугана. И перестань корить себя за все проблемы этой барышни. Ты ничего ей не должен. Он положил себе на тарелку несколько ломтиков мелко нарезанных томатов. «Два года назад я бы сразу понял. Два года назад ты был помощником прокурора округа. Вот именно. Помнишь, что сказал мой босс, когда мы отмечали мы отставку Тео на Тобако-Роуд? Но еще бы не помнить». Пролил полбанки пива мне на колени и завопил вся выпивка за счет свайтыка. Нет, я серьезно. Он предупреждал меня, адвокаты начинают заниматься частной практикой, входят во вкус, скоро их интересуют лишь деньги, и они уже не могут отличить правду от лжи, как корабли в сухом доке, ржавеют, хотя срок годности еще не вышел. Ты закончил? Что? Жалеть самого себя? Да. Ну, почти. Вот и славно. А теперь самая паршивая новость. Тот факт, что на танкере под названием Свайток преждевременно появилась ржавчина, вовсе не означает, что судно это с каждым годом становится моложе. Вот так, дружок. И тот факт, что по радио до сих пор иногда звучат песни твоего любимого Дона Хенли, вовсе не означает, что у него появились новые молодые поклонники. Да, моя женушка знает, как побольнее уколоть парня. А нечего жениться на молоденькой. Но теперь все. Она откусила от хлебной палочки. Там видно будет. В голове у него возникла ритмичная пульсирующая мелодия песенки Ханли "Мальчики лето", что вызвала ностальгическую улыбку. Я до сих пор люблю тебя, Дон. Но, боже, до чего быстро летит время. Они доели пиццу, заказали кофе и десерт. Язвительные выпады Синди в адрес мужа помогли, несколько отрезвели его, но за всеми ее шутками и смешками крылась тревога. «Джек, да?» Как ты считаешь, мы правильно поступили, что решили завести ребенка? Конечно. Мы же все с тобой обговорили. Ты не сомневаешься, я надеюсь? Нет, просто хотела убедиться, что и ты не сомневаешься. Больше всего на свете хочу этого малыша. Иногда, мне кажется, ты хочешь его вовсе не по той причине, по которой следует. Как это понимать? Может быть, считаешь, что так мы не расстанемся? Господи, почему? Сама не знаю. Прости. Мне не следовало этого говорить. Я рад, что сказала. И советую даже не думать. Интересно, как давно тебя тревожит эта мысль? Не то чтобы тревожит, впрочем, да, иногда. Прошло пять лет с тех пор. Ну, ты знаешь, когда Эстебан и люди до сих пор считают меня слабой и ни на что не годной. Пять лет, но до сих пор слышу все те же разговоры. Ну как, дорогая, ты в порядке? Хорошо спала, кошмары прекратились. Знаешь, мне дали адрес одного очень хорошего психоаналитика. Джек опустил глаза и после паузы спросил, что говорила с мамой? Да, вчера вечером. Прости, я виноват. Просто хотел получить поддержку от семьи, вот и все. «Понимаю. И давай забудем обо всем этом, хорошо?» «Уверена?» «Да. И все будет отлично. И ты у меня будешь в полном порядке, да?» «Да. Обещаю. «Заказать перье или еще что-нибудь?» Она покачала головой. «Пошли домой?» Он перегнулся через стол и взял ее за руку. Глаза их встретились, пальцы переплелись. «А что, если по пути к дому мы заскочим в взбитые сливки, купим там инту шоколадно-ванильного мороженого, придем домой, залезем под одеяло и не успокоимся, пока не прикончим всю упаковку?» «Мне нравится ход твоих мыслей». «Мне тоже», — сказал Джек и жестом попросил официанта подать счет. Джек оставил на столе пару двадцаток и через несколько минут они медленно катили в такси по Sunset драйв В магазине, где торговали мороженым, было не протолкнуться – И домой они приехали только около половины одиннадцатого. Синди прямиком направилась в спальню. Джек пошел на кухню за ложками и специальными чашками. Он знал пристрастие Синди. «Если хочешь по-настоящему насладиться десертом, подавать его следовало в серебряной посуде, а не в дешевых пластиковых коробках с такими острыми краями» что ими можно вскрывать консервные банки. Хозяйская спальня находилась на втором этаже, прямо над кухней, и Джек слышал, как расхаживает наверху Синди. Стук острых каблучков по дубовому паркету сменился более приглушенными звуками. Он понял, что жена сбросила туфли. Вот Джек услышал, как Синди подошла к зеркалу и улыбнулся грустной ностальгической улыбкой, представив, как она раздевается. Он вспомнил время, казалось, с тех пор прошла вечность, когда их отношения правили страсти, а не проблемы. Она заводила руки за спину, сгивалась и растягивала длинные молнии на платье. Потом, слегка дернув плечиком, спускала одну бретельку, затем другую, и платье падало на пол к ногам. Он знал, что теперь, стоя перед высоким зеркалом, она пристально изучает себя. Это шоу Джек был готов смотреть бесконечно, и больше всего на свете в такие минуты ему хотелось подойти сзади и поцеловать жену в шею, потом медленно расстегнуть молнию на платье и запустить под него обе руки к обоюдному удовольствию обеих сторон. Теперь же... После истории с Эстебаном об этом не могло быть и речи. Ни о каком намеке на физическую близость, за исключением тех случаев, когда инициативу проявляла сама Синди, и Джек не мог упрекать жену. Она не виновата в том, что влюбилась в сына губернатора, клиентом которого был Эстебан. Именно Джек привел его в их мир, вовсе не Синди. Он до сих пор не мог себе простить. Джек выглянул из кухни и вздрогнул при виде разбитого стекла на полу. Вронил коробку с мороженым на стол, бросился к высоким засекленным дверям в гостиной, выходившим на лужайку у дома, Одна из прямоугольных панелей была разбита. Джек не стал ни к чему прикасаться, но видел, кто-то открывал замок. Кто-то заходил к ним в дом. «Синди!» Он схватил радиотелефон и с бешено бьющимся сердцем побежал к лестнице. И помчался наверх, перепрыгивая сразу через две-три ступеньки, Собрался окликнуть жену снова, но тут услышал ее пронзительный крик «Джек!». Он подбежал к спальне, и тут дверь резко распахнулась. Он едва успел вернуться от удара. встречу выбежала Синди, они столкнулись, но Джек успел подхватить жену, крепко обхватив обеими руками, глаза ее были расширены от страха. «Что? Что такое?» — спросил он. Прижавшись к нему всем телом, она продолжала оттаскивать его от двери спальни в холл. Голос дрожал. «Там? Что там?» Она указала пальцем комнату на распахнутую дверь в ванную. «На полу? Что на полу, Синди?» Она хватала ртом воздух, была на грани истерики, затем с трудом выдавила... «Кровь! Кровь? Да, о oh, господи, Джек! Там ее так много! Около ванны! Звони 911! А ты куда? Звони! Не ходи туда, Джек!» Он сам набрал номер и протянул ей трубку. «Ты дождись ответа, я пока взгляну, что там такое!» Он вбежал в спальню, бросился к комоду и достал из верхнего ящика пистолет. Быстро передернул затвор и, крадучись, начал приближаться к ванной. Джек вовсе не считал себя умельцем по части обращения с оружием, но нападение на жену заставило задуматься о самообороне. Синди снова окликнула его, но тут же заговорила с оператором службы 911. «Мой безумный муж отправился прямо туда», — услышал Джек. Но это его не остановило. Слишком много неприятностей случилось за последние две недели, и он не собирался позволять кому-то, кто бы там ни находился. Сейчас в их ванной умереть от потери крови до прибытия скорой и полиции. Он стоял в дверях ванной комнаты, вытянув вперед руки, сжимая пистолет. Целился в пустоту, но был готов выстрелить. «Кто здесь?» Ответа не последовало. «Полиция уже едет. Кто здесь? Отвечай!» Снова нет ответа. Он шагнул в ванную и взглянул на пол. Никакой крови на плиточном полу не было но все остальное помещение загораживали две раковины. К тому же душевая и большая ванна на ножках были отделены перегородкой в виде высокого зеркала. Он сделал еще два шага вперед и застыл, как вкопанный. Он стоял у раковины Синди. Дверца шкафчика с медикаментами была приоткрыта, и в ней под углом он увидел отражение, блестящую алую полоску крови на белом плиточном полу. Пульс участился. В своей жизни Джек успел навидаться крови, посетил не одно место преступления. Но видеть ее в собственном доме — о, это совсем другое дело. «Эй, вам помочь!» Голос эхом отдавался от выложенных капелем стен. Точно позволял надеяться, что кто-то ответит. Он сделал еще два шага, потом третий. Пальцы еще крепче впились в рукоятку пистолета. Пытаясь побороть нервную дрожь, он завернул за угол. Красная полоса на полу. Он проследил за ее направлением. Вот взгляд его уперся в ванну, и Джек тихо ахнул. Через край ванны безжизненно свисала окровавленная рука, женская рука. На секунду Джека словно парализовала. Затем он преодолел охвативший его ужас и сделал еще полшага вперед. И остановился. Неспособный побороть отвращение и страх и одновременно не в силах оторвать глаз от этого жуткого зрелища. Она была полностью раздета, наготу скрывала лишь кровь, у бедра плавала пустая бутылка из-под водки, ванна была полна крови, Кровь вместе с жизнью ушла из ее тела через глубокий надрез на левом запястье. Бурые брызги виднелись даже на стене. У ног собралась темная лужа уже сгустившейся крови. «Джесси!» — выдавил он дрожащим голосом. «О, бог мой, Джесси!»